глава 4 Малика рухнула на кровать и зарылась лицом в подушку высокомерный зазнавшийся самовлюбленный глупый трусливый скрипнула дверь что ты творишь начал от порога мун Малика не шевелилась может решить что она спит и уйдет стоит отвлечься на минутку и на тебя получая очередную глупость непривычно сурово звучал старческий голос. Малика сжала под подушкой кулак. Нет, выговор старика не заставит ее повернуться и с виноватым видом захлопать ресницами. «Зачем ты пошла к правителю?» Послышали шаги. Или решил уйти, или... Стул с грохотом опустился возле кровати. Заскрипел дерматин. «Ладно, я могу понять девичье любопытство. Увидела, ну и смазывай пятки. Но усесться в машину? Надо быть без царя в голове!» Старик разошелся не на шутку. Даже припомнил про дедовские прибаутки. Похоже, отделаться молчанием не получится. «Что это ты? Зубами скрипишь? Ишь, как уши ходят ходуном. Вот сейчас возьму ремень и от отхайдокую почем зря. Не посмотрю, что девица!» Маляка подняла голову. «Это как? от Отхайдокую, тогда и узнаешь!» Сердит ответил Мун. «А что, собственно, случилось?» Старик направил палец в потолок. это «Правитель! А ты решила с ним лясы точить? Лучше бы на кухне помогла!» «При наместниках посуду не мыла, сейчас побегу!» «Сильно ты вознеслась! Все бабы тебя чураются! Тебе даже посекретничать не с кем!» Моляка села. «О чем с ними секретничать? О мужиках? Так я все знаю!» Расправляя на коленях платье, украдкой глянула на Муна. «Выпустил пар или придется еще послушать?» «Адер — большой человек, а ты мошка!» — проговорил он. раздавить тебя и не заметит!» Маляка тряхнула головой. «Хватит на сегодня унижений!» «Ненавижу его!» «Кого?» «Его! Твоего правителя Адера!» Мун взлетел со стула, резво подбежал к двери, выглянул в коридор и с посеревшим лицом повернулся. «Дурья твоя башка!» «Глупее человека не видела!» «Ты чего мелишь? Заболела!» Маляка смотрела на старика и мысленно осыпала себя упреками. «Надо было повиниться, признать свою ошибку и делу конец». «Нет». Взыграла кровь, заговорила гордость. Самого близкого человека заставила волноваться. «Я пошутила. Хорошие шутки». Малика подошла к Муну, обняла его за плечи. «Я представляла правителя другим. Он меня разочаровал». Боднула старика в шею. «Нам никто не нужен, да?» Мун погладил ее по спине. Никто, давай уйдем, прямо сейчас, давай? Нет, малика, на кого я замок оставлю. Тебе не все равно. Через две недели нас выгонят, Зачем ждать? Малика вцепила старику в локти. Давай уйдем, пожалуйста. раздался стук в двери. Малика тебя вызывает правитель, сообщила служанка. Малика посмотрела на побледневшего муна, провела пальцами по дряблой щеке. Не волнуйся. «Я буду умницей». В хозяйственном крыле было непривычно людно и шумно. Маляка то и дело прижималось к стене, пропуская горничных с охапками белья и служанок, держащих перед собой подносы с посудой. Из кухни доносился стук ножей. Поварихи обсуждали меню. Водители разыскивали ветошь и ведра. Кто-то спрашивал, куда нести коробки с пищей бумагой. Кто-то ругался, что ему не хватило мыла. Маляка пересекла холл и в сопровождении охранителя двинулась по коридору. Услышав смех Адера, приложила ладонь к груди. Сердце отстукивало. «Беги, беги! Куда бежать? Уже стемнело. До ближайшего селения, где находится их с Муном дом, три часа ходьбы по пустоши, кишащей дикими собаками и шакалами. И стражи не позволят им уйти без разрешения». Малика понимала, что встречи с правителем ни к чему хорошему не приведут. Он обижен на судьбу, рассержен на людей, сославших его в этакую глухомань. Ему нужен человек, на котором можно срывать злость. Под руку подвернулась она. Сама напросилась. Мун прав. Ее подвело любопытство, ей не хватило ума вовремя ретироваться. Стоя у камина, Адер что-то говорил человеку, который ждал их днем на парадной лестнице. Дворянин задумчивым видом крутил в руке бокал и выражал согласие кивками. Стараясь не прислушиваться, Маляка смотрела по сторонам и пыталась вспомнить, когда последний раз в этом зале обедали наместники или их помощники. «Чего топчешься у порога?» – прозвучал резкий голос. «Я не топчусь, я только что пришла. Подойди», – приказал Адер. Когда Маляка приблизилась, протянул ей бокал с вином. «Выпей». Она шагнула назад. «Я не пью? Никогда-никогда? Никогда-никогда?» В синих глазах пустились в пляс веселые чертики. Хмельной взгляд скользнул по ее губам, сполз на грудь. Маляка вспыхнула. Она не товар на сельской ярмарке. И сжала кулаки. Адер усмехнулся, сделал глоток вина и обратился к своему собеседнику. «Маркиз Бархат, хочу вам представить...» Повернулся к Маляке. «Как твое полное имя?» Он забыл, как ее зовут. «Маляка Латаль», — ответила она и уставилась в пол. Адер щелкнул пальцами, будто перед ним была собачка. «Смотри на меня!» Маляка подняла голову, надеясь, что он не отличается наблюдательностью и по выражению лица не сможет прочитать ее мысли. «Расскажи, чем ты занималась в замке?» На языке вертелся вопрос. «Зачем?» «Через пять минут вы это забудете». и Я читала наместником книги, переписывала в архиве документы, вела протоколы собраний. Она в курсе всего, что творится в стране. Обратился Адер к Вилару и залпом осушил бокал. Веселые чертики в его глазах уступили место злости. «Как так?» «Ты был слушателем совета, подписывал договор о неразглашении тайны. Тебе запрещалось обсуждать информацию даже с отцом, с советником великого» а здесь о государственных делах болтают на кухне». Маляка вздернула подбородок. «Я не болтаю на кухне. Я тоже давала расписку о неразглашении. Наместникам нравился мой голос и мой почерк, и я была единственной, с кем они могли поговорить о своих детях и внуках, которые живут в тазаре и которые ни разу не приехали к деду». «Сколько тебе лет?» — поинтересовался Вилар. «Скоро исполнится 23». «Ты не по возрасту четко излагаешь свои мысли». Маляка закусила щеку изнутри, чтобы не съязвить. Неуклюжий комплимент. «Они думают, что в порубежье живут одни тупицы». «Ты ходила в школу?» Спросил Адер. «Он не знает, что ближайшая школа находится за 15 миль от замка. Он ничегошеньки не знает». «Нет, не ходила». «Кто тебя учил? Неужели наместники?» «Меня учили все, кому было не лень». Маляка ждала колких фраз, а слышала шум ветра за окном. Адер указал ей и Вилару на стулья. Сам сел в кресло. «Я хочу пригласить в замок самых знатных дворян. Человек 40 может, 50 «В порубежье почти 6 сотен знатных фамилий», произнесла Маляка. «Как выбрать из них самых знатных и при этом не оскорбить своим выбором тех, кто не попадет в ваш список?» «Надо пригласить самых богатых», откликнулся Вилар. «Тогда точно никто не обидится». «А как узнать, кто из них самый богатый?» Усмехнулась Маляка. «Моган Великий освободил местных дворян от уплаты налога на богатство. Раньше они оформляли декларацию о доходах, а теперь никто не знает, сколько у них денег». Адер окинул ее оценивающим взглядом. «Наместники хорошо над тобой потрудились». Смутившись, Маляка сделала вид, что поправляет платье на коленях. «Да, этим людям надо отдать должное. Она была единственным ребенком в замке». Играть не с кем, озорничать не с кем, туда не ходи, сюда не залезай, это не трогай. Маляка пристрастилась к книгам. Сначала рассматривала картинки, потом научилась читать. А потом приехал наместник, который любил решать кроссворды. Он просто изводил Маляку, заставляя выискивать слова в исторических трактатах, справочниках и энциклопедиях. Позже кто-то отметил ее почерк. Маляка стала писарем. Затем ее научили печатать, и Маляка стала секретарем. Тут хочешь не хочешь, а будешь вникать, запоминать и думать. За свои труды она не получала ни Грасселя. Жалование, притом очень щедрое, выплачивали подставному лицу. Но об этом она никому не скажет. Спасибо, что ее поили, кормили, одевали и не заставляли мыть полы. «Я бы позвал всех дворян, но замок запущен», — проговорила Дэр. «Я хочу, чтобы ты подготовила к приему комнату собраний». Малика вытаращила глаза. «Почему я?» А кому я должен это поручить? Престарелые прислуги, у которой нет ни фантазии, ни вкуса, или помощникам наместника, которых волнует только тазар? В замке есть мраморный зал, большой и очень красивый. Я слышала, что в этом зале как-то собрались полторы тысячи человек. Адер придвинулся на край кресла и наклонился к маляке. О чем мне с ними говорить? Она уловила в его дыхании тягучий аромат вина. Я не знаю. Адер вцепился ей в колено. «О чем?» Малика глядела на его напряженные пальцы. «Как же он волнуется! Он не сумеет выучить шесть сотен родословных. И сотню не выучит. И не запомнит лица, рассматривая фотографии. У него ленивая память. И больная гордость. Иначе он попросил бы помощи у людей, которые более-менее знакомы с местной знатью». «Разрешите мне сопровождать вас на приеме», сказала Малика и удивилась вылетевшим словам. Как такое могло прийти ей в голову? Но отступать было поздно. Я помню всех, кто приходил к наместникам. Я переписывала много документов. В них мелькали имена знатных людей. Я вела протоколы собраний, а на собраниях иногда обсуждали семьи и род занятий дворян. Я могу быть вам полезна. Сопровождающей дамой может быть либо супруга, либо родственница, либо фаворитка. Таковы традиции. Адер отпустил ее колено и направил взгляд на горку залы в камине. Маляка подавила вздох. Он не поступится со собственной гордостью и не пойдет против традиций. Только в порубежье нет традиций. Все традиции уничтожены, а новые некому установить. Вилар нарушил затянувшееся молчание. «Надо посмотреть, что из себя этот мраморный зал представляет». «Посмотри», — кивнул Адер. «Тебе все равно нечем заняться» и, прихватив бутылку, удалился. Вилар пересел в его кресло. «Ну что, Маляка, познакомимся поближе?» Его улыбка вызвала в душе приятное волнение. Лицо слегка полноватое, но это ничуть не портило маркиза. Наоборот, придавало ему благодушный и мечтательный вид. «У тебя удивительные глаза. Ты, случайно, не Маруна?» Маляка вцепилась в стул. Под ней словно разверзлась земля. «Я неудачно пошутил, извини!» Вилар сжал ее локоть. «Я не хотел тебя обидеть!» «Мне можно уйти?» «Зови меня по имени!» «Я не могу!» Вилар придвинулся к Малеке еще ближе и прошептал. «А ты попробуй!» Притягательный взгляд и бархатный тембр голоса выдали влюбчивую натуру. Показалось, что маркиз сейчас поцелует ее в губы. Малека отшатнулась. Велар поднялся и, глядя сверху вниз, холодно произнес. Покажи мне мраморный зал.